Глава двадцать седьмая Белый волк и Фейтс с рычанием катались по полу. Каждый пытался дотянуться до глотки противника. Фенрису это почти удалось. Его могучее тело припечатало Керна к полу. Однако Керн сумел поджать ноги и что есть силы толкнуть волка. Держась за комод, Аэлина поднялась на колени, собирая остатки сил и приказывая ногам держать её. Фенриса отбросило в сторону. Он ударился о край металлического стола, но сейчас же вскочил и снова кинулся на Керна. Откуда-то слышалось негромкое шипение. Обернувшись на звук, Аэлина увидела справа от себя кочергу на полу. Та ещё не успела остыть. А Элина повернулась так, чтобы середина цепи, которой были скованы её лодыжки, легла на петлю кочерги. Звенья цепи стали медленно нагреваться. Фенрис и Керн бились, пуская в ход кулаки, зубы и когти, потом вдруг отпрыгнули в разные стороны. Насильственный разрыв кровной клятвы грозил Фенрису смертью. На это и рассчитывал Керн. Ещё немного, и жизнь белого волка оборвётся. «Я заживо спущу с тебя шкуру!» Хватая ртом воздух, пообещал Кэрн. Фенрис тоже тяжело дышал, из пасти сочилась кровь. Он кружил на месте, не сводя глаз с Кэрна. Каждый оценивал противника, готовясь нанести смертельный удар. Срединные звенья цепи нагревались все сильнее. Небо заметно посветлело. Фенрис и Кэрн продолжали кружить. Керн решил не тратить силы и просто изматывал Фенриса. Он знал последствия самовольного разрыва кровной клятвы. Нужно спокойно дождаться, когда отступник упадёт замертво. Фенрис это тоже знал. Он бросился на Керна, пытаясь ванзить зубы в горло или хотя бы сбить с ног передними лапами. А Элина схватила кочергу, упёрлась ступнями в пол и потянула горячий железный прут вверх. вместе с ними и поднимает цепь. Цепь натянулась, у Элины дрожали руки, кандалы на ногах тоже нагрелись, но она упрямо вдавливала ступни в пол. Рядом катались Фенрис и Керн. Элина стиснула зубы и застонала от неимоверного напряжения. Среднее звено переломилось. Элина добилась желаемого. Она медленно встала и тут же замерла. Фенрис и Керн поменялись местами. Теперь волк был пригвождён к полу. Их глаза встретились. Фенрис рычал, предостерегая и требуя бежать, бежать немедленно. Керн резко обернулся, увидев обрывки цепи, свисающие с лодыжки Элины. Ты. Воспользовавшись моментом, Фенрис вцепился зубами Керну в плечо. Керн закричал, пытаясь схватить волка за спину. Фенрис ещё раз взглянул на Элину, продолжая впиваться в плечо Керна. Кёрн подскочил и их обоих отбросило к столу. Фенрис гулко ударился спиной. Хрустнула сломанная кость. "Беги!" Больше Алина не мешкала. Она метнулась к пологу шатра и выскочила наружу. В раннее утро 2/3 расстояние от ворот до шатра Рован уже преодолел. Он не ошибся. Встречавшиеся солдаты пытались его задержать. Это становилось последней попыткой в их жизни. Сверху его атаковали хищные птицы воздушного дозора, насылая ветер и лёд. На их магию Рован отвечал своей, разматывая стаю. Слева из-за стены шатров на него опять выскочили солдаты. Их было дюжина, полторы или две. Увидев его, некоторые поспешили назад. Все они были из его бывших подопечных. Вместе с ними скрылась и часть других, ценящих жизнь выше верности Маевы. Остальные преградили ему путь. Рован прорвался сквозь их строй, лишив их способности дышать. Наиболее упрямые отведали его ударов топора. Он был совсем близко от шатра. Скорее он подаст сигнал Ларкану и Гарелю. Но не раньше, чем, кажется, в цели, тогда ему очень понадобится их отвлекающий манёвр. Дорогу преградил ещё один цепь солдат. Рован выхватил кинжал. Его магия разметала выпущенные в него стрелы, а затем и лучников разорвала в окровавленные куски.